отчуждали в свою пользу мой прежний видеомагнитофон. Если загляните ко мне снова, ребятки, ищите его на журнальном столике у окна под разодранной в приступе раздражения киноэнциклопедии Халли Уэлла». Уж я-то знаю, до какого иступления может доходить человек, когда ему нечего подержать, если так можно выразиться, в руках. Помимо этих моих одиноких, самоотверженных попыток свалить Джона Мейджера, искусственно затянув ажиотаж, порожденный импортными товарами, хотите, верьте, хотите, нет, но в Британии не существует собственного производства CDV-плееров, что само по себе граничит с национальным скандалом. Ископив кучу электронного оборудования всех мастей, я отдаю как и всякий газетный обозреватель, немалое время коллекционированию новейших, ультрасовременных, броских фраз, рекламных лозунгов и модных словечек. Я первым закричал «Ура!», когда Дэвид Стил предпринял отважную попытку ввести в словарь политиков слово «всеохватный». Первым Взвыл от восторга, когда британские железные дороги решили, что пассажиры будут отныне именоваться клиентами, а прежние сели-поехали услугами. И уж никто не визжал от наслаждения громче моего, когда перед последними выборами выяснилось, что образование и оборона окажутся их болевыми точками. Лишь очень малое число таких фразочек приходит к нам, что, быть может, и неудивительно, из Японии. Мы как-то привыкли перенимать лучшие наши неологизмы и эвфемизмы у Америки. При последнем моем приезде туда я едва не взвился в воздух точно лосось на нерестилище, когда после покупки в магазине на Родео Драйв разорительно дорогого галстука Не отличавшаяся притворной скромностью продавщица соблазнительно потрепала поднятыми в воздух пальчиками и пропела прощаясь со мной». Необычное, всего доброго или еще более обычное, приятного вам дня, но фразу совершенно бессмертную. «Я за вами уже скучаю!» «Ну что это такое, а? Что?» Новейший эвфемизм для обозначения инвалида только что с пылу, с жару, доставленной к нам из Соединенных Штатов, я сознаю, что совершаю опасный шаг, но я его совершу. Так вот, новейший эвфемизм для обозначения инвалида выглядит так физически проблематичный. Слово же «слепой», как вы уже знаете, надлежит ныне заменять фразой «визуально ограниченный». Я никогда не разделял неприязнь к слову «гей», которую, как более чем убедительно показывают письма читателей нашей газеты, питали очень многие. По-моему, хорошее было слово. И теперь, когда его безжалостно и бесстыдно отняли у нас, заменить его нам будет нечем. Однако к чему кривить душой? Ведь нам вернули слова столь же достойные — «голубой», «гомик», «пидор» додик и извращенец. Одно хорошее слово за пять. Обмен совсем неплохой. Слово гомосексуалист вполне пригодно, как якобы медицинское определение, однако неизменно использовать